Глава 12. Ужасы подземелий Доводилось мне слышать, что самые страшные подземелья в мире располагаются под Парижем. В тамошние каменоломни городскими властями были перемещены останки нескольких миллионов человек. В те далекие годы шла интенсивная борьба с до неприличия доведенными городскими кладбищами, и заброшенные выработки прекрасно подошли для складирования костей.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 Добравшись до развилки, где вчера остановились, оставили там заслон, а то вдруг из правой выскочат перерождённые и ударят в спину. Подсвечивая себе факелами, прошли шагов 40 по коридору, наткнулись на первую дверь. Открыв её, обнаружили помещение, центр которого занимал опрокинутый стол, окружённый раскиданными лавками. Вдоль стен тянулись стеллажи, заставленные стеклянными и керамическими сосудами. Некоторые из стеллажей тоже кто-то опрокинул.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 Пламя задохнулось вместе со жрецами. Но не все здесь задохнулись. Ой, не все. Ведь перерождённый как-то выжил. Может, это и сверхлюди, но сомневаюсь, что они способны десяток часов без кислорода продержаться. Дверь в следующую комнату была открыта. Внутри не нашлось ничего, кроме соломенной подстилки, перепачканной экскрементами. Разила здесь соответственно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 «Не понял я. Я не знаю, как у вас в Ордене такое называют. Люди, из которых тёмные колдуны высосали душу. Они живы, но души в них больше нет. Пустые сосуды, освободившееся место. А там, где свободно, любит селиться тёмная. В этой комнате очень плотно пригнанная к проёму дверь, и наверху вентиляционная отдушина, потому они и выжили. Один переродился и попытался уйти, но наши воины его убили. Этих тоже ждала такая судьба.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 В комнате напротив обнаружился склад серых одежд. Такие были на кандидатах в перерождённые. Во всех оставшихся шести комнатах были люди. Много людей, без малого сотня. Причём не пустые сосуды, а очень даже соображающие, испуганные, в крестьянской одежде. Увидев за первой открытой дверью толпу этой публики, воины разволновались, приняв за перерождённых.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 Вовремя вспомнив о попугае, я покачал головой. «Для этого у меня зелёный есть. Выведем всех наружу и протащу его вдоль строя». «Он перерождённых плохо чует!» «Это издали. Вблизи нормально замечает неладное. Если шикнет хоть чуть-чуть, значит тех, кто окажется рядом, проверим тщательнее». Обернулся к пленникам, с опаской таращившимся на ораву бряцающих железом и агрессивно настроенных мужиков.